Семья. «Не стоило отпускать его одного», — сокрушался Джжу-старший. Он уже успел сто раз пожалеть, что разрешил младшему сыну одному поехать в чужое царство, и весь извелся. Письма, которые он получал от старого слуги, его нисколько не успокаивали. «Чужое царство! Чужие люди! Его любой обидеть может!» — охал и ахал Джжу-старший. Старший сын Джжу-бао-цая, Хоть и разделял тревоги отца, но не сомневался, что младший брат сумеет за себя постоять, случись что. Он разузнал, что Джу Вансян перед отъездом разжился добротным оружием и полагал, что куплено оно для телохранителя, которого младший брат, надо полагать, нанял, чтобы тот сопровождал его в небезопасном путешествии. С душевным здоровьем у младшего Джу было не все в порядке, да. Но он был далеко не глуп, когда дело касалось того, что не касалось его одержимости. — Поедем и вернем его, — сказал Джу-старший, получив очередное письмо, в котором старый слуга писал, что младшему господину стало лучше. — У меня сердце изболелось. Поручив дом и торговое дело заботам старших родственников, чжу бао отправился в царство Вэнь. Джу-синь вызвался его сопровождать и убедил отца нанять телохранителей. Поскольку дорога в царство Вэнь из царства Мин была всего одна, письма от Лаобо Джу-старший получал по пути. Последнее его несказанно встревожило. Старый слуга писал, что младший господин собирается идти во дворец, потому что от бессмертных мастеров разузнал, что личный слуга императора и есть тот человек, которого он все эти годы искал. «Синь», — взволнованно сказал Джу-старший, — «плохо дело». Нельзя так просто взять и прийти во дворец от самого императора, да еще и потребовать встречу со слугой внутреннего двора. А если его поведение сочтут оскорбительным, если не казнят, так бросят в темницу». Чжу-синь, внимательно прочитав письмо, нахмурился. «Если верить написанному, так его младшему брату ничуть не стало лучше. Значит, в прошлых письмах Лаоба обманывал Чжу-старшего. Еще его озадачило упоминание о бессмертных мастерах. Неужели какие-то проходинцы воспользовались душевным нездоровьем Джу Вансяна и внушили ему эти опасные мысли? В дороге, когда они останавливались на ночлег, Джу Синь успел наслушаться от хозяев постоялых дворов о характере юного императора царства Вэнь. Мин Лу был вспыльчив и скор на расправу. Остановит ли его то, что Джу Вансян душевно больной? Отцу Джу Синь ничего не рассказывал. Попусту волновать старика не стоит. Они все равно ничего не смогут сделать. Письмо ведь отправлено несколько месяцев назад. А значит, все, что бы это ни было, уже случилось. Если младшего Джу бросили в темницу, тогда надо надеяться, еще не все потеряно. Его можно выкупить, если удастся убедить магистрат, что Джу Ван Сян слабоумный и не ведает, что творит. Но если его уже казнили... Что ж... Тогда, быть может, удастся выкупить его тело, чтобы отвезти на родину и похоронить в семейной гробнице. Оставлять младшего брата, даже мертвого, в чужом царстве Джу Синю не хотелось. Джу старший думал о том же — выкупить сына живым или мертвым и отвезти обратно в царство Мин, чтобы спасти или оплакать. Джжу Бао не нужно было слушать сплетни на постоялых дворах, чтобы догадаться о последствиях неразумных поступков младшего сына. В царстве Мин у торговца шелком были связи, бывал он и во дворце правителя Мин, потому знал, что любое нарушение строгих законов внутреннего двора карается, если не смертью, то жестоким наказанием. Ложных надежд он не питал и мысленно готовился к худшему. Когда отец с сыном проезжали змеиный котел, они услышали о святотатце, ограбившем и сжегшем монастырь. Бандиты, ограбившие монастырь по его наводке, будто бы повинились и стали монахами, потому что злые духи, охраняющие монастырские сокровища, пригрозили им страшным наказанием, если они этого не сделают. «Это ведь не мог быть Сян-Эр», — сказал Джу-старший, приходя в страшное волнение. «А сколько еще на свете полоумных Джу из царства Мин?» Едва слышно пробормотал Джу Синь. На совпадение это нисколько не походило. «Надо поехать в этот монастырь», — сдавленно сказал Джу Старший. «Быть может, там знают о судьбе Сионера». Так они и сделали, но, к своему удивлению, обнаружили, что монастырь уже отстроен заново, А о трагических событиях напоминает лишь каменная стела с именами погибших при налете монахов. От щедрого пожертвования, впрочем, настоятель не отказался. «А на какие деньги отстроили монастырь?» — спросил Джу Синь. «Золото и строительные материалы прислали из самой столицы», — не удержался от бахвальства настоятель, — «прямиком из императорского дворца». Услышав это, Джу Старший побледнел и схватился за сердце нет теперь нечего было и мечтать увести младшего джуда домой живым во дворце узнали что жужу вонся награбил монастырь схватили его бросили в темницу а потом судили и казнили а все имущество преступника как и полагалось в таких случаях отослали в качестве компенсации за причиненный монастырю ущерб а что сделали с этим бедным сумасшедшим осторожно спросил джуень Настоятель сказал, что полоумный Джу исчез из змеиного котла, и о его судьбе ничего не известно. — Но мы помолились о спасении его души, — сказал настоятель, складывая ладони в молитвенном жесте. — Что будем делать теперь? — спросил Джу Синь у отца. — Едем в столицу, — решительно сказал Джу Бао Цай. Я не пожалею золота, чтобы выкупить его тело. Мой сын не будет лежать в чужой земле. «Если только его не сожгли», — подумал Джу Синь и поежился, очень надеясь, что если это и произошло с его младшим братом, то посмертно, а не прижизненно. Страшно было даже предположить, какое наказание полагалось за святотатственное разорение монастыря. В столице они остановились на постоялом дворе, и джусин попытался разведать у болтливых слуг, не казнили ли в последнее время кого-нибудь за тяжкие преступления. Слуги охотно показали дорогу к лобному месту, где, по их словам, не так давно выставили отрубленные головы каких-то преступников. Отец с сыном обмерли от страха, разглядывая торчащие на кольях головы мертвецов, и какой же вздох облегчения сорвался с их губ, когда головы младшего Джу среди них не нашлось. Казненные были религиозными фанатиками, принесшими во славу бога войны кровавую жертву из 150 последователей своего же культа. Других казней, по словам стражника, охранявшего головы, в столице не было, и, насколько он знал, не предвиделось. — Сян-эр, быть может, еще жив, — сказал Джу Бао Цай, и в его глазах вспыхнула надежда. — Быть может, — осторожно согласился Джу Синь, От слуг на постоялом дворе он слышал, что похожий по описанию молодой мужчина ушел во дворец несколько недель назад, но так и не вернулся обратно. А вещи его, оставшиеся на постоялом дворе, вскоре забрали присланные из дворца слуги. Хозяин уже постоялого двора велели помалкивать и не задавать лишних вопросов, потому что это не его ума дело, а государственной важности. Сложно сказать, обнадеживающие ли это были новости.